Глава восьмая К месту встречи мы прибыли ближе к вечеру. Озеро Серебряной Девы немного в стороне от торгового пути. Ближе к нему для путников построена таверна, но большие караваны предпочитают останавливаться прямо у озера. Мы остановились в таверне. Никому не хотелось готовить на костре, когда есть возможности так поесть нормально. После ужина я отправила мужчин искупаться, а уже после их возвращения тоже поехала освежиться. Пока их ждала, поболтала с хозяином заведения. Сейчас других путников, кроме нас, здесь нет. Недавно еще торговцы съезжались на праздник в Эгенбурге, но уже успели вернуться обратно. Караваны основные прошли, и сейчас временное затишье». «Ничего необычного не замечали?» — полюбопытствовала я. «Люблю общаться с простыми людьми, выяснять, что тревожит или какие слухи ходят. Можно узнать много интересного. А тут, если в Эгенборге всполошились настолько, что сам наследник в дорогу отправился, то, может, и трактирщик что-то заприметил. Как оказалось, да». «Было недавно», — задумчиво произнес он, протирая тряпкой деревянную стойку. «Я людей вижу. Обычно понятно, кто и куда направляется. Да и не скрывают цели пути. А тут пара молодая, не здешняя, в сопровождении отряда охранников. Зачем понесло в степени понять?» «Да, странно. Обычно супружеские пары, если надо куда, предпочитают каравана дождаться, чем охрану нанимать. Безопаснее, да и дешевле». «Может, к родственникам едут? Случилось что?» «Не похоже. Парень и наемники точно из-за По одежде видно. Девушку не рассмотрел толком, а вот служанка с ней из Эгенборга. Говор у нее местный, да и не жена она ему, невеста может. Разные комнаты брали». И служанка вокруг своей хозяйки тряслась, словно с молодых ногтей ее знает. Только разве в Эгенборге кто отпустит дочь свою в путешествии с мужчиной без обряда свадебного? Думаете, сбежали? Если так, то почему не воздор? А если девица пропала, то отчего погоню сразу не послали? Выяснить, через какие ворота они проехали, труда не составило бы. Мы еще немного пообсуждали странных путников, но потом вернулись мужчины, и я поехала купаться. Эрик с Борком увязались проводить, но хоть Тхамул остался в таверне, отправившись спать. Не привык он много времени проводить в седле и к вечеру валился с ног. От своих охранников я избавилась, оставив им аквилла и предложив погулять подальше в сторонке. Компания мне не нужна. Дно было илистое, и для удобства давно построили мостки. Я разделась догола, но косы подняла вверх и заколола острый, как стелец, заколкой. И, с предосторожности, полностью безоружной, я никогда не оставалась, а то, что за мной могут подглядывать, не беспокоилось Во-первых, давно привыкла не стесняться своего тела и ложной скромностью не страдала а во-вторых, Эрик — друг детства, Борг — лучший друг брата, им совесть не позволит. Даже учитывая странное поведение последнего, я была уверена, что вместе они на меня глазеть не станут. Нырнула в теплую, как парное молоко, воду. Вначале помылась захваченным с собой душистым куском мыла. Дорогое, его нам доставляют от эльфов, и цена у него по весу золота, но того стоит. А потом с сильными грибками поплыла на середину озера. В воде отражалась молодая луна и россыпь звезд, словно кто-то щедрой рукой рассыпал серебряные монеты, только руку протяни. Утомившись и наплескавшись, я вытянулась на воде, наслаждаясь тишиной и покоем. Так бы и заснула здесь. Жаль, но отдаленное ржание лошадей заставило вспомнить о сопровождающих и поплыть обратно. Без задней мысли я спокойно подтянулась и вылезла на деревянный настил, где были сложены мои вещи, и вздрогнула от раздавшегося с берега бархатистого хрипотцой голоса. «Не знал, что в озере Серебряной Девы действительно живет прекрасная Дева». Я моргнула, вглядываясь в пустынный берег, И не поверила глазам, когда буквально из воздуха сыткалась мужская фигура. Словно до этого его укрывали густые тени, а сейчас расступились. Я слышала, что среди эльфов есть такие мастера маскировки, что рядом пройдешь и не заметишь, а высшая форма мастерства умение укрываться в тени, но стоящий впереди незнакомец был в форме личной стража Акифа. Мысленно застонала сомневаюсь, что здесь бродят еще какие-то другие посланники из Генборга. Стоило лишь посмеяться над моими планами соблюсти их традиции и тоже прикрыть наши лица при встрече, придавая ей больше официоза, ведь лица и генборгцы открывали перед теми, кому доверяли. Если бы меня не удовлетворили причины, по которым мы должны оказать им помощь, мы бы так и уехали, а посчитав их значимыми, Я бы открыла лицо, показывая свое доверие. Это был бы красивый жест. Сейчас же мы с этим представителем Эгенборга демонстрировали градус доверия выше некуда. Лицо, рассматривающего меня наглеца, было открыто, а уж обо мне и говорить нечего. Спохватившись, я ответила ему в тон, не знала, что редкое умение прятаться в тени — «Эльфы используют не только для того, чтобы укрываться от врага, но и чтобы подглядывать за девами. Назвать себя беззащитной язык не повернулся, даже чтобы воззвать к его совести. Отвернитесь. Я не эльф. Вернее, только наполовину. И с моей стороны отвернуться было бы крайне беспечно. Или вы, как истинное дева озера, «Исчезнете в его глубине или метнете в меня кинжал в отместку, что видел вас в столь откровенном виде?» «Можно подумать, что-то мне помешало бы сделать это прямо сейчас, ваше высочество», произнесла я, доставая из волос закулку, удерживающую волосы и позволяя хотя бы тяжелым косом прикрыть мне грудь. «Отвернитесь, я вас не трону». При моем обращении он весь напрягся, а еще проследил взглядом заблеснувшей сталью заколкой в моей руке. Но мне не составило труда догадаться, кто передо мной. Сомневаюсь, что среди выехавших к нам навстречу игенбургцев есть еще один полуэльф. И пусть встретила я его в неподобающем виде, но спешно наклоняться и судорожно натягивать на себя одежду не позволяла гордость. В конце концов, это не я за ним подглядывала. Чуть поколебавшись, он встал ко мне боком, отвернув в сторону голову. Спину не подставил, но просьбу выполнил. Вы знаете меня, прозвучало с долей удивления, мы встречались во дворце, когда я приезжала с отцом и братом к вам на праздник. Правда, тогда меня посадили за женский стол. Я Эсфер, дочь Алгамана Конора. Я Сарат, сын Инасара Зейда Эль Рашана. Я думал, что к нам приедет ваш брат Аркел, или он где-то неподалеку с людьми. Мой брат пропал около полугода назад. На данный момент я объявлена наследницей, и я тоже думала, что ваш отряд более многочисленный. Вы один или где-то оставили своих людей? Приказал им отъехать подальше, когда увидел вас в воде, чтобы не напугать. Вы были одна, поблизости никого. Думал, что вы из таверны, которая должна быть неподалеку, и хотел уточнить, не приехали ли посланники повелителя степи. Это больше похоже на правду, а то озерная дева, озерная дева, или подавальщица из таверны, на которую можно безнаказанно поглазеть. Тот -то он сразу же отвернулся, едва назвала его высочеством. вспомнила манерах. Примите мои соболезнования насчет брата. Я не знал. Не стоит. Я верю, что он жив. Можете обернуться. Пока мы говорили, я быстро оделась и сейчас распускала косы. Что вы делаете? В замешательстве спросил принц, глядя на то, как я пропускаю сквозь пальцы пряди распускаю волосы, чтобы просохли, пока буду ехать». «Где ваша лошадь?» Вместо ответа я громко свистнула и лишь после этого сказала «Мои сопровождающие сейчас подъедут, остальные отдыхают на постоялом дворе. Можете позвать своих людей и поехать с нами, или предпочитаете остановиться на ночь у озера». «Присоединимся к вам, но выехать я хотел бы с рассветом», — властно произнес принц. «Мы выйдем не раньше, чем вы обоснуете причину, почему мы должны вам помогать», — отбрила я, приближаясь к нему. Я думал, что этот вопрос уже решен с повелителем, раз вы здесь. Вы написали, что вам требуется помощь в поимке беглецов, но не пояснили, кто они и в чем их обвиняют. Отец послал меня выяснить причины и оставил решение за мной. «Это дела Эгенбурга». «Не совсем. Вы ведь тоже не спешили выдавать нам бунтовщиков, пока мы не предоставили вам доказательства их вины?» «Так скажите, кто те, за кем вы гонитесь? В чем их вина?» — задала я вопрос, и ничуть не впечатлившись раздраженным взглядом наследника Акифа. «Они похитили мою невесту». «Это достаточно веская причина», — зло произнес он. «Девушка со служанкой в окружении наемников из-за «Да... Да...» «Их видели? Где?» «Принц был в замешательстве, но заметно оживился. А вот я разозлилась из-за того, что меня водят за нос. Видели? А вот только она не выглядела похищенной и ехала добровольно со своим женихом. Ничего не хотите мне объяснить, ваше высочество?» «Зачем гонитесь за невестой, которая предпочла другого?» «Это не ваше дело», — его лицо заледенело. «Пусть так, но и помогать вам не волить девушку к браку мы не будем», — она приняла решение, отдавая свою судьбу в руки другого. «Я была тверда в своем решении, у нас не принято принуждать к браку», Даже тех девушек, которые дни проводят на женской половине, а женихов им находят их отцы. Как истинные дочери, степи они должны доверять выбору родителя и подчиниться, но имеют право отказаться и пойти против воли отца, только этим отказываются заодно от его покровительства и поддержки, уходят из семьи. Желание тужило на всем готовым, а теперь хочешь сама принимать решение? «Добро пожаловать во взрослую жизнь без защиты рода. Иди из дома и живи дальше, как хочешь. Жестко? Может быть. Но зато справедливо». Сбегали и у нас с пришлыми или несодобренными отцом-женихами, только у большинства таких строптивец судьба незавидная. Жизнь долгая, за судьбой своих дочерей следят». Если муж обижать будет, плохо обращаться или ущемлять, за такую встанет весь род. А кто защитит, ту, от которой род отказался? Где искать защиту той, которая презрела и опозорила свою семью? Чаще всего любовь мужская непостоянна и сожаление об опрометчивом решении не заставляет себя долго ждать. Если девушка отвергла решение семьи и вручила свою судьбу другому, это ее право. В таких случаях мы не вмешиваемся. Хочет наследник Акифа носиться по степи в поисках беглянки, забыв о гордости, его право. Мешать не будем, но и помощи от нас пусть не ждет. Я так понимаю, что вы отказываетесь нам помогать. Не в наших правилах возвращать сбежавших невест. У нас женщин не принуждают. Она отказалась от своей семьи и вручила судьбу в руки любимого. Это ее выбор и путь, повторила я. Чуть помедлив, решила еще и предупредить. В степи вы помощников не найдете. Будь она похищена, тогда да. Но любой наранец, узнав, что девушка едет добровольно, еще вас накажет за обман. Отступивших от своих семей девушек не уважают, но не мешают им идти выбранным путем. Принц закусил губу, хмуря брови, едва сдерживая раздражение. Не был он похож на обманутого и оскорбленного влюбленного, скорее выглядел обеспокоенным. Не понимаю, неужели в Эгенборге не осталось достойных невест, способных оценить оказанную им честь? Зачем вам та, которая женой вашей быть не хочет, «Чем она особенная, что вы не хотите ее терять даже после такого поступка?» Я действительно не понимала, а он не обязан был отвечать. Но ночь, наше уединение и беседа один на один без лишних глаз создавали доверительную атмосферу. Принц Сыгенборга чуть помедлил, изучая мое лицо, и тихо произнес «Я не хочу потерять брата». «Мои глаза...» округлились от удивления. Я не могла поверить, да ладно, быть того не может. Но принц подтвердил, она сбежала с моим братом. Отец ему этого не простит. Не знаю, почему он выбрал путь через степи, что задумал, но хочу его остановить, пока не поздно. Как по мне, стало поздно, как только они сбежали, После такого поворачивать обратно уже бессмысленно. А если они не захотят возвращаться, тогда я помогу ему. Хочу лично убедиться, что с ним будет все в порядке. Я отметила, что он сказал ему, неосознанно подчеркивая, о ком действительно его мысли. «Я беспокоюсь о брате», — обезоруживающе признался он. «Вы поможете мне?» «Мы справились бы и сами, но я понимаю, что так поиски займут больше времени. С нами местные откровенничать не обязаны, а я не хочу, чтобы брат попал в беду». Он открыл карты и пояснил причины своей откровенности. «Настала моя очередь в замешательстве кусать губы. Самое паршивое, что я его понимала, а слова о брате тупой болью отозвались в душе». Приближающийся топот копыт сообщил о том, что наше уединение на исходе. «Поклянитесь, что насильно девушку обратно возвращать не будете и хотите помочь брату», — потребовала я. «Клянусь», — тут же ответил он. «Только то, что с ней мой брат, тайна. Об этом ни слова никому. Поклянитесь». «Да я, в общем-то, не болтлива». «Клянусь», — протянула ему руку, И мы скрепили наш договор.